1905 года, когда наши большевики и рабочие слабо политически наступали на колеблющиеся войска, Ленин указывал, что необходимо, чтобы рабочие отвоевывали солдат на сторону революции. Тем более это можно выполнить теперь, когда прошло 7 месяцев после свержения царя. Мы ещё раз повторили его ржали их высказываниями Ленина, по крестьянскому вопросу, по казачьему вопросу и так далее. Перед всеми нами стояла задача не только не пропустить войска на Питер и Москву, но и политически размагнить этих и отвоевать лучших на сторону революции, на сторону большевиков. Помню, что первая группа товарищей вернулась буквально физически избитой казаками из задержанных эшелонов на станции Гомель. Мы решили, во что бы то ни стало добиться прерыва фронта именно здесь. Послали другую группу более пожилых, среди которых были железнодорожники, солдаты и крестьяне из придорожных сел. Результаты бесед были лучшими, их не избили, но политически не удовлетворительно. Казаки, особенно офицеры, требовали продвижения их, иначе, говорили они, мы все пойдем в город и разгромим его и всех вас, большевиков. После их возвращения и доклада на бюро Полесского комитета я предложил выехать членам военной комиссии. Некоторые товарищи члены комитета возражали, уговаривая, что это рискованно. Но я считал, что это первый бой, и очень важно его выиграть. Велика, говорил я сила большевистского правдивого слова. Товарищи в конце концов согласились на такое решение, и мы поехали. Когда мы прибыли, появилась группа казачьих офицеров, и разговор сразу начался на высоких нотах о безменниках, о безмене, шпионстве большевиков и так далее и тому подобное. Когда я начал беседу, указав, что их везут как карателей, один из офицеров подскочил к мне и закричал: "Что вы слушаете его? Кто он по-вашему, не штион этот жит?" Тогда я спокойно, повернувшись казак начал отвечать. Разрешите товарищи казаки ответить. Я большевик, сторонник Ленина. А на его стороне миллионы русских, украинцев, белорусов, евреев и всех наций нашей страны и всего мира. Одним словом, все те, кто хочет, чтобы поскорее кончилась измучившая всех война, кто хочет лучшей жизни для бедных и трудовых людей, И земли для крестьян и казаков. Так что игра его благородная на жидовстве тут ни при чем. Это старо. Эта игра была при царе, когда казаков по классовой природе своей непогромщиков направляли на подлые дела. А теперь и казаки не те, революция и их научила искать и понимать правду против угнетенных, бедных, богатыми рядовых казаков, генералами и офицерами. Тут опять не выдержал офицер и истерически начал кричать «Вы что его слушаете? Его убить! Расстрелять надо!» И поднял револьвер, но стоявший рядом с старой панели. Казак схватил его руку и сказал: "Нет, в вашей благородие так не годится. Это самосуд". Поднялся невероятный шум. Вокруг офицера образовалась группа огалтеллых офицеров, вахмистров и частичных рядовых казаков, которые продолжало кричать и угрожать. Большая часть казаков понуро молчала, а некоторые меньшей части Явно и почти открыто заняла оппозиционную по отношению к офицеру линию. Я тогда погромче сказал «Дайте досказать!» А его благородие пусть ответит «Одним словом, вы проведите собрание, как полагается всем порядочным солдатам и казакам». После этого мне удалось им сказать, как Ленин смотрит на войну, кому она выгодна, на передачу земли помещиков крестьянам и казакам, что от народа никакие господа не спасутся. Революция свергла царя, революция в Петрограде уже свергает его последующий. Власть будет народной, власть советов рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских депутатов.